Глава 78. Тренировки, тренировки, а затем прорыв. Только после того, как алхимик, довольный полученными ингредиентами, покинул зал, Йо Фэй наконец смогла расслабить плечи. Из него как будто вытащили стержень. И сейчас, благодаря её позе, девушка напоминала свернувшуюся кубочкам лису, что тоже по-своему было очаровательно. «Этот почтённый господин и правда очень смелый», – сказала Йо Фэй, прислонив голову к прохладной спинке стула. Гуни, стоявший неподалёку, почесав лоб, со вздохом сказал. «Пять пилюль накопления Ки. Если он и правда ухимик четвёртого ранга, то не слишком ли много он из себя берёт?» Яфы кивнула и, скривив губки, продолжала посыпать голову пеплом. «Я думала, что смогу выдержать его давление, но кто бы мог подумать?» Гуни рассмеялся в ответ. Если бы на твоём месте был я, то боюсь, что уже сдался бы к тому времени, как он предложил три пилюли. Ты смогла превзойти все мои ожидания, стойко выдержавшись до пяти пилюль. Гордись этим. По-твоему, я смогла показать стойкость? На самом деле, это во преддвежии, мой рассудок просто напросто отключился, и я была не в состоянии трезво мыслить. На кто вы мог подумать, что он не остановится, а добавит ещё две пилюли? Сказала Ейфэй, закатив глаза. Она не смогла сдержаться от того, чтобы не посмеяться над сложившейся ситуацией. «Ладно, но факт есть факт. Твой отключившийся рассудок помог главному акционному дому заполучить дополнительные 400 тысяч золотых. Всем бы так!» Со смехом ответил Гуни, услышав объяснение девушки. Ейфэй, прикрыв рот ладошкой, тихонько рассмеялась. Вставая со стула, она со вдохом сказала. «Похоже, что у клана Джоли теперь проблемы». Гуни кивнул, соглашаясь с этим. «Но разве всё это тебе не кажется весьма подозрительным? Разве наш уважаемый господин предположительно не является совершенно чужим человеком для клана Сяо? Почему он так сильно им помогает? Он даже готов выложить пять пилель накопления ки, чтобы разрушить систему поставок клана Джали?» Задумчиво произнесла и Фэй. «Кто знает, наш уважаемый ухимик весьма загадочный тип, не так ли?» Мне не было ничего известно о существовании такой личности в нашей стране, несколько остранённо ответил Гуни. Девушка слегка кивнула и перешёрявшись сказала: "Похоже, что нам необходимо поддерживать отличные отношения с каном Сяо. Всё-таки с этими пилюлями я смогав в 4 раза увеличить прибыль оконного дома. Давайте посмотрим, сможет ли меня кто-нибудь превзойти при следующей оценке сотрудников". После этих слов на лице Эфы появилась хищная улыбка. И заложив руки за спину, она вышла из помещения, напивая что-то себе под нос. Покинув аукционный дом, Сио Ян глубоко вздохнул и тихо произнёс. «Учитель, большое спасибо». «Не стоит благодарить, в конце концов, если к Ланджели не втоптать землю, то ты не сможешь сконцентрироваться в предстоящем тренировочном путешествии», — ответил Ялала. «Хе-хе», — усмехнулся Сио Ян. После чего без лишних слов приступил к ставшей уже обычной процедуре по запытыванию следов. Переодевшись в укромном переулке, юноша направился домой. Вернувшись на территорию клана, Сяо Ян, встречая других членов клана, мог чувствовать их завистливые взгляды, направленные на него, очевидно, весь о сегодняшних событиях широко уже распространилось среди клана. Игнорируя эти взгляды, юноша продолжал неспешно идти к своей комнате, завернув за угол го Прямо перед ним внезлопно оказалась юная девушка в красном платье. К счастью, Сяо Яну удалось вовремя затормозить, избежав столкновения. «Сяо Ян Гиге? Наконец я нашла тебя!» Девушка в красном платье отступила на шаг назад и подняла голову. Ее юная и невинная личика заключала в себе особое очарование, которое подействовало даже на Сяо Яна. Этой девушке с радостным лицом была никто иная, как Сяо Мэй. Внимательно глядя в симпатичное личико Сёумай, он ровным голосом спросил: "Ты что-то хотела?" А только у холодного приёма сияющее личико девушки померкло, и она тихим голосом ответила: "Глава желает, чтобы Сёу Янгике зашёл к нему". "Хм?" немного удивлённо хмыкнул юноша и обнялся в ответ. "Хорошо, я понял, спасибо". С этими словами она он прощание помахала рукой, после чего, развернувшись, направилась в кабинет. расположенной в передней части внутреннего двора. «Сио Ян Ге, спасибо за то, что помог мне тогда». Тихо сказала Сио Мэ, глядя на то, как юнуша удаляется уверенной походкой. Она стояла, закусив губу, а в её глазах можно было заметить разочарование. Сио Ян на мгновение замер, после чего, не оборачиваясь, махнул рукой и с прохватцей ответил «Без проблем». Глядя на удалявшегося юношу, Сео Мэй собрала всю свою храбрость в кулак и спросила. «Сео Ян Гиге, ты будешь участвовать во вступительном экзамене в Академии Джианан?» «Возможно». Закинув руки за голову, Сео Ян медленно, но верно продолжал удаляться. Услышав ответ, грустная личика Сео Мэй наконец просветлела. Сжав свои ручки в кулачки, она смотрела на уходившего юношу. И после того, как его фигура совсем скрылась из виду, она горько вздохнула, И повернулся, чтобы уйти. Немного побродив, Сео наконец оказался перед просторной комнатой. Постучав, он медленно открыл дверь и вошёл. В это время в кабинете Сео Жан и Трой Старишен что-то обсуждали, но как только они увидели входящего юношу, то вынужден замолчали. Отец, ты хотел меня видеть? подойдя ближе, с улыбкой спросил Сео Ян. Сео Жан улыбнулся в ответ, не взглянув на Старишен. С некоторым колебанием Тиха спросил: "Ты должно быть видел того пожилого господина, верно?" "Да", кивнув, ответил юноша. "Естественно, он знал, о ком идёт речь. Ты не знаешь, откуда он?" пробормотал Сяо Жань. "Мы только недавно познакомились. Как я могу знать его происхождение?" чистосердечно ответил Сяо Янь, поскольку он и вправду ничего не знал о Яоо. "Но я знаю, что он химик", с улыбкой добавил Сяо Янь. Ежедор, закатив глаза, сел и жансубкой сделал шутливый нагоняй, покачав головой. Сеожан, будучи в превосходном настроении, рассмеялся, но продолжил расспрашивать сына о Яоао. Однако запутанные губы ответов Сеояна не давали возможности узнать хоть что-то. Что за несчастный мальчишка? Я даже не могу сказать, не бредиваешь ли ты, пристально посмотрев на, казалось, абсолютно не осведомлённого Сеояна, Сеожан беспомощно покачал головой. Змахнув рукой, он продолжил. «Забудь это. Продолжаю делать то, что и раньше. Если в будущем ты снова повстречаешь этого пожилого господина, то постарайся ненароком не оскорбить его. Всё-таки теперь от него зависит будущее клана Села». Пожав плечами, Сил-Ян ничего не ответил. <слесление> «Сил-Ян, твоя аура, кажется, стала более сильной». Первый старейшина, который пристально смотрел на юношу, внезапно стал заикаться. Всевоян, который также был удивлён словами старейшины, сконцентрировал свой взгляд на сыне. Мгновением спустя он медленно открыл рот и поражённо сказал: "Ты ты ты уже стал учеником?" Над этих слов второй и третий старейшины удивлённо раскрыли рты, с недоверием глядя на юношу перед собой. Почесал в голову. Сяоян невинно развел руки. Ну, я просто тренировался и тренировался, как обычно, и внезапно стал сильнее. Глаза Сяожена Сил удивлённо расширились. Потрясённый таким объяснением, он не знал, то ли смеяться, ему, то ли плакать. Что же это за тренировки были? Сяожан, уже привык чутьи сам созданным своим сыном, поэтому быстро взял себя в руки, взмахнув рукой, он с улыбкой сказал: Решил, что ты добился прогресса. Если у тебя есть время, то почему бы тебе не пройти квалификационную комиссию, чтобы получить значок ранга? Кивнув, Сёян шутливо обнялся. Тогда я могу пойти прямо сейчас. Честно говоря, я просто тренировался и тренировался, а затем прорвался через Иди уже, закатывая глаза, Сёян шутливо ругал сына. Этот юноша действительно умел бесить людей. Разве он и правда не знал, что когда трое старейшин уплотняли вихрь до луки, то дважды терпели неудачу, прежде чем, наконец, достичь ренгу ученика? Поглядев на злобные лица старейшин, Сел Ян усмехнулся и проснул от смеха. Только после того, как Сел Жан стал ругать его, он выбежал из кабинета. Слыша затихающий смех молодого человека, старейшины немного расслабились. Переглянувшись, они не смогли держать смеха полного горечи.